Глава пятая Резкая спазмирующая боль в груди сдавила так, что перехватило дыхание. Мир поплыл перед глазами, окрасившись в красные пятна. Холодный пот мгновенно выступил на лбу. Я услышал, как кто-то хрипит, и с ужасом понял, что это я. Мое тело выгнулось в неестественные судороги, а изо рта натурально пошла пена. «Да что с ним? Инфаркт?» — услышал я, приглушенный, как сквозь вату голос охранника. «Больше похоже на эпилепсию», — сухо ответил врач, уже ставя мне какой-то укол. «Срочно в реанимацию! Помогите погрузить!» Меня взмыли на каталку, и весь мир превратился в мелькание потолка, засранных мухами лампочек и озабоченных лиц. Буквально на мгновение мимо меня мелькнули физиономии начальника колонии и Артема Сергеевича. И вот, разрази меня гром, мне показалось, что лицо комитетчика как-то странно исказилось, напомнив мне одного моего доброго знакомого, которого здесь не могло быть в принципе. «Ты да как здесь? Твое бессмертие!» — попытался просипеть я. Но сирена скорой заглушила все звуки, и Артем Сергеевич, неожиданно ставший вылитой миниатюрной копией кощея, не обратил на мои хрипы никакого внимания. Меня втолкнули в узкий, пахнущий лекарствами кузов. Двое охранников уселись напротив, положив автоматы на колени и глаза бдительно следили за каждым моим движением. чего там за мной следить? Я того и гляди, прямо сейчас конце отдам. Ох и подкузмил ты мне, братишка Кощей. Хотя, возможно, это глюк от того лекарства, которое я сам себе вколол. Вот и мерещится всякое. Ну, не может такого быть, потому что не может быть в принципе. Машина рванула с места. Я лежал, пытаясь совладать с телом, которое больше мне не принадлежало. Сердце колотилось, выпрыгивая из груди, легкие отказывались вдыхать. От мысли, что я вот так и сдохну от этой практически безвредной разработки товарищей из органов, было страшно. Очень. Ведь тогда я так и не смогу сделать то, что хотел. Мы выехали за ворота. Сквозь запотевшие стекла мелькали унылые пейзажи окраины города, а вскоре их сменилась стена мокрого темного леса. Машина замедлила ход, входя на крутой поворот, и в этот миг чудовищный грохот и скрежет перевернули мой мир с ног на голову. Что-то тяжелое с разгону врезалось в бок автомобиля скорой помощи. Раздался оглушительный виз тормозов, крики, ляск металла, Охранников швырнуло вперед, а я вместе с каталкой улетел к противоположной стенке, а потом и вовсе соскользнул на пол, перекурнувшись вместе с опрокинувшейся машиной. После жесткого удара обо что-то металлическое я вообще перестал что-либо соображать. Покореженные двери со скрипом открылись, явив две крепкие фигуры в камуфляже с закрытыми лицами. Раздалось два коротких приглушенных хлопка, и охранники, не успев даже вскрикнуть, обмякли безвольными тряпичными куклами. Если это люди Артема Сергеевича, то я вообще в этой жизни ничего не понимаю. Ко мне быстро наклонился один из киллеров и пристально взглянул мне в лицо. — Наш клиент! Его голос был холодным и бесстрастным, словно это не он только что завалил тюремную охрану. Меня без всякого пиетета подхватили подмышки, так что мои старые кости затрещали и резко вытащили из разбитой машины на сырую и пахнущую прелыми листьями дорогу. Рядом стоял еще один микроавтобус с работающим двигателем. Перед тем, как меня забросили в открытую дверцу, я на секунду успел выхватить место аварии. На обочине, еще вращая колесами в воздухе, лежала скорая. А в двух шагах от нее стояла старая, раздолбанная в хлам, видавшая виды «Волга». Похоже, это именно она протаранила карету скорой помощи. Меня втолкнули в салон. Дверь захлопнулась, и машина рвановалась прогусовкой прочь от места аварии, оставив позади перевернутый мир и мою старую жизнь. Салон микроавтобуса пах бензином, дешевым табаком и чем-то еще, резким животным, как запах загнанного зверя. Я свалился на холодный металлический пол, не в силах пошевелиться. Двое людей в камуфляже, те самые, что вытащили меня, устроились на складных сиденьях, взирая на меня молча и неподвижно, словно статуи. Их автоматы теперь лежали на коленях. Доло смотрели на меня. Третий вел машину, лихо швыряя ее по разбитой лесной дороге. Мой разум, затуманенный адской смесью последствий чертового лекарства, пытался нащупать хоть какую-то точку отсчета. Эти люди убили охранников. Холодно, профессионально, без раздумий. Они не похожи на людей Артема Сергеевича. Они уж точно не стали бы называть меня клиентом. Либо Артем Сергеевич не тот, за кого себя выдавал. «Кто вы?» — хрипло выдавил я, и собственный голос показался мне чужим. Тот, кто сидел ближе, медленно повернул ко мне голову. Из-под балаклавы виднелись лишь глаза — светлые, ледяные — без единой эмоции. «Затканись, дед!» Беззлобно бросил один с киллеров. «Тогда доедешь до места живым и здоровым!» В его голосе не было ни угрозы, ни успокоения. Просто констатация факта. Я был вещью. Ценным грузом, который нужно было доставить из точки А в точку Б. И точка Б, судя по всему, Была куда страшнее тюремной камеры, из которой меня только что так эффектно спасли. Машина резко затормозила, и меня швырнуло вперед. Водитель что-то неразборчиво бросил своим людям. Один из них, не говоря ни слова, наклонился ко мне, в его руке блеснул металлический шприц. — Стой! — прохрипел я, завидев эту гадскую штуковину. — Что это? Я попытался отползти, но мое тело до сих пор не совсем отошло от той, первой инъекции. Успокаительная, для твоего же блага, дорога дальняя. Укол был быстрым и точным, в шею. Холодок тут же пополз по венам, выжигая остатки паники и ярости. Мир поплыл, края зрения залепило серой ватой. Я почувствовал, как меня переворачивают и заталкивают во что-то теплое и мягкое, похожее на спальник. Последнее, что я услышал перед тем, как сознание окончательно отключилось, был обрывок фразы, брошенной тем же ледяным голосом. да забрали! гроз в порядке! Будем на месте!» в Сознание уплыло, не в силах больше удерживать ни одной, даже самой маленькой мысли. Я провалился в черный бездонный колодец, где не было ни страха, ни воли, только полное, абсолютное ничто. Сколько я пробыл в таком состоянии, не знаю. Минуты, часы, дни. Полное неведение. Возвращение было мучительным и постепенным. Сперва я ощутил вибрацию, сквозь которую пробивался ровный гол двигателя авто. Потом вернулось чувство тела, ломота в костях, ноющая боль в боку, тупая тяжесть во всех мышцах. Я все еще лежал на чем-то мягком, в тесном и душном пространстве. Откуда-то доносились приглушенные голоса. Я попытался пошевелить рукой, но понял, что связан. Руки, как и ноги, были стянуты пластиковыми хомутами. До меня доносились обрывки разговора. «Пересаживаемся на буханку в заданной точке. Эту затопим в озере», — произнес уже знакомый мне голос тот самый ледяной. «Жалко машину», — пробурчал второй, показавшийся мне более молодым. «Хорошая ведь тачка. Зачем топить? Может, припрячем где, а? Глядишь, еще для что то сгодится». «Заткнись, придурок! Сказано утопить, значит, утопим!» — Как клиент? — В отключке. Я ему такую дозу вкатил. — Но ты и дебил! — опять недовольно процедил старший киллер. — Тебе для чего инструкции давали? Чтобы ими подтереться? Дед старый от передоза скобытиться может, а за эту неустойку со всех нас слупят. или проверь, как он там. Я заставил себя дышать ровно и глубоко, изображая беспамятство. Сердце клотилось где-то в горле, но вколотый похитителями препарат все еще держал его в тисках, не давая легкой паники перерасти во что-то большее. Значит, меня похитили. Но кто и зачем? Кому понадобился больной немощный старикан, которого везли в больницу? Я почувствовал рядом чужое присутствие и расслабился как мог изображая натуральные овощи. Киллер рассматривал меня недолго и через несколько секунд вернулся на место. — Нормально. Живой твой старикан. — Он такой же мой, как и твой, — отрезал старший. — А бабосиков за него уплочено ненормально. Так что, думай, в следующий час башкой, а не жопой. Микроавтобус сбавил ход где-то через час. Он рычаще затормозил и заглох. Скрипнули двери. Послышались шаги, вроде как по гравию, потом голоса. Я рефлекторно зажмурился, когда свет ударил в щель. Это открыли заднюю дверь. Меня вытащили за ремни того самого спальника, в который меня и упаковали. Затем грубо переложили на скрипящий брезент. Холодный ночной воздух обжег легкие, Пахло хвоей, болотом и дизельным выхлопом. Сквозь прищуренные веки я увидел обрывок темного леса с редкими звездами и черные силуэты деревьев. — Тащим его в буханку, быстрее! — скомандовал все тот же ледяной голос. Двое человек, молодой и водитель, подхватили брезент и понесли мою тушку к другому автомобилю, в который меня и швырнули на жесткий пол в салоне да еще и ногами вперед. Дверь захлопнулась, забрав последний кусочек внешнего мира. Заверещал стартер, двигатель зарычал, и уазик рванул с места, подбрасывая меня на колдобину. Лежать было невыносимо больно. Мне в бок уткнулся какой-то острый угол. Я осторожно, сантиметр за сантиметром, попытался перевернуться на бок, чтобы уменьшить боль. Кое-как, но мне это удалось. Мои попутчики и водитель на этот раз ехали молча. Так что я даже умудрился провалиться в легкую дрему. Моему ветхому организму нужен был хоть какой-то отдых. Я очнулся от резкого толчка. Машина остановилась. Снаружи доносился шум. Не природный, а промышленный. Глухой, мощный гул, металлический ляск, приглушенные гудки. Мы были где-то на заводе или на стройплощадке. Двери распахнулись. Меня сначала вытащили из спальника, а затем из машины. После чего поставили на колени на холодный маслянистый бетон. Я едва удержался, чтобы не рухнуть лицом вниз. Мы находились внутри огромного ангара или цеха. Высоко под потолком тускло горели несколько ламп, отбрасывая длинные уродливые тени. В воздухе висела едкая взвесь металлической пыли, машинного масла и еще чего-то едкого химического. Передо мной на груди ящиков сидел человек. Он был в темном дорогом костюме. Его начищенные до зеркального блеска туфли резко контрастировали с грязным полом. Да и вообще он резко контрастировал со всем окружением. Слишком дорого-богато был вырежен для этой-то дыры. Он медленно поднял на меня глаза. В них плескалась неприкрытая злоба и ненависть. Я прямо-таки физически ощущал как он буквально купает меня в своих негативных эмоциях. Мне даже на секунду показалось, что это возвратился ко мне мой ментальный дар. Но нет, мне это только казалось. — Так вот ты какой! Северный олень! — произнес лощеный утырок Бураби меня тяжелым взглядом. — Тебе действительно сто лет? — неожиданно спросил он. «А так не видно?» — хрипло ответил я. Человек в костюме усмехнулся. Усмешка была холодной, как сталь, и неприятной, как скрип куском пенопласта по стеклу. «Ну, видно! Еще как видно! Просто не верится, что именно ты, вот этот дряхлый ходячий труп, сумел убить моего сына!» Наконец выдохнул он. Да еще и с его приятелем. Они временами таких быков уделывали, что иди удавался. Он спрыгнул с ящиков и медленно подошел ко мне. Его туфли гулко стучали по бетону. Он остановился в шаге, заложив руки за спину, и снова окинул меня тем же изучающим презрительным взглядом. Догадался, кто я? — резко бросил он. — Я старый, но пока еще не идиот, — пытаясь совладать с дрожью в ослабевших ногах, хрипло прокаркал я. — Ты, Ремезов, гребаный олигарх, засунувший меня на нары. а, видимо, этого тебе показалось мало. — Мало! — ряхнул олигарх. — Я все не мог понять, как тебе это удалось, — продолжил Ремезов. — Ты уже давно должен был сдохнуть! — Так мне немного осталось, — прохрипел я. — Я уже давно никому не опасен. Я просто больной старик. — Я тоже поначалу так думал. Считал, что просто повезло. И тогда я решил превратить твою оставшуюся жизнь в ад. Хоть тебе и немного осталось. Но когда ты выжил опять, а затем отправил на тот свет еще пару тюремных девилов, я понял, что с тобой что-то не так. А когда мне удалось заполучить из конторы личное дело с твоим послужным списком, скажу честно, ты, старый, сумел меня удивить. СМЕРШ, НКВД, МГБ, КГБ, а часть информации о тебе мне так и не удалось добыть, даже несмотря на все мои связи. Она до сих пор находится под грифом «Совершенно секретно». И я тогда понял, что тюрьмой тебя не сломать. Нет, все те урки, что пытались тебя звалить сущие младенцы. Кто ты, старик? Похоже, что тебе благоволит, — он усмехнулся, — либо боится сама смерть, раз ты никак не можешь откинуться. — Скажи честно, ведь ты же хотел отправиться на вечный покой. Хотел — скажи. Ноги от долгого стояния коленями на бетонном полу отнимались. Тело свинцово ныло, но внутри уже закипала настоящая боевая ярость, которая позволяла мне вынести не такое. Но этот лощеный поц сумел удивить меня не меньше, чем я его. Все-таки этот гад не зря забрался на вершину пищевой цепочки. Он как-то сумел разглядеть, что говорит не только с дряхлом стариком. Он не все понял, но главное, что я до сих пор, несмотря на дряхлость, являюсь смертельным оружием. Оружием, которое забыли, списали, но которое, как оказалось, все еще может неплохо и точно стрелять. Хотел. Как не хотеть, когда ты одинокий больной старик? Я не стал этого скрывать, потому как не видел в этом признании особого смысла. Каждый божий день просил смерть меня прибрать и даровать этот пресловутый вечный покой. Но, видимо, я столько нагрешил, что даже в аду мне теплого местечка не нашлось. Я криво улыбнулся. — Я, конечно, все равно сдохнул, только не тогда и не так, как этого хочешь ты, — выплюнул я напоследок. — Можешь считать это моим пророчеством. И я хрипло расхохотался лощеному утырку прямо в лицо. Ремезов с интересом наклонил голову. — А как бы ты хотел, красиво? Под с почестями? Нет, старикан! — зашипел он, глядя мне в глаза, — тебя никто не вспомнит, даже твоя родня, ты сгниешь в безымянной могиле. Твоя смерть будет тихой и никому не интересной, как смерть раздавленного башмаком таракана. Он сделал шаг ближе, и его лицо, гладко от дорогого ухода, исказилось гримасы любопытства и брезгливости. Но перед этим ты мне все расскажешь. Все. И главное, что ты такая Я перевел взгляд с его отполированных туфель на глаза, в которых плескалась ненависть, смешанная с жадным, ненасытным любопытством. — Что я такое? — хрипло повторил я, давая себе секунду, чтобы собраться. Я — твоя ошибка, Ремезов, ошибка, которую ты и такие, как ты, совершили, решив, что мир устроен до безобразия просто. Что и сильные, которые все могут, и слабые, которых можно ломать. Я — напоминание о том, что некоторые вещи не ломаются, они просто ждут своего часа. Не философствуй, старый хрен! Олигарх рванул ко мне, замахиваясь кулаком. Но он неожиданно сдержался от удара, остановив руку в сантиметре от моего лица. От него пахло дорогим парфюмом и проступающим сквозь этот изысканный запах холодным потом. «Я не для того тебя сюда привяз, мразь! Говори, как ты это делаешь? Как ты выживаешь?» — Что ты знаешь? Ты должен был сдохнуть еще в первую неделю! Я медленно с усилием повернул голову, окидывая взглядом ангар, выискивая в тенях контуру его охраны, оценивая расстояние. Старые привычки, выжженные в подкорке, оживали сами собой. Видишь ли, в чем дело? Я сделал паузу, чтобы сглотнуть комок, стоявший в горле. Когда-то меня готовили тихо и эффективно убирать всяких разных тварей, мешающих нормальным людям спокойно жить. Сначала фрицев, пришедших на нашу землю, потом их прихвостней, затихарившихся в лесах, а затем всяких долбанных уродов-отморозков, ну, примерно таких, как ты. Но меня учили не только убивать. Меня учили терпеть, ждать. И, я посмотрел ему прямо в глаза, и принимать даже невыносимую боль, как данность. Как дождь или ветер, с которыми невозможно соперничать. Их можно только переждать. Ты хотел превратить мою жизнь в ад? Я хрипло рассмеялся. Милый мальчик, я уже давно в аду. Тюрьма после этого ада, как курорт. После этих слов Ремезов отступил на шаг. В его глазах мелькнуло не просто раздражение, а тень того самого страха, который он так тщательно скрывал под маской всесилия. «Он боялся не меня», — дряхнул старика. «Он боялся непознанного, того, что не укладывалось в его картину мира, где все покупается и продается». «Ты не умираешь!» «Не просто так!» прошептал он, сжимая клаки. «Значит, есть причина! Секрет или технология что? Говори!» В этот момент где-то вдали громко звякнула металлическая дверь, и по цеху прокатились торопливые нервные шаги. Кремезову подбежал один из его людей, что-то быстро и тихо проговорило ему на ухо. Выражение лица олигарха мгновенно сменилось. Ярость и любопытство были вытеснены холодной, прагматичной настороженностью. Он бросил на меня быстрый и колючий взгляд. — Кажется, твои приятели нашли нас быстрее, чем я планировал, — просадил он. — У нас гости нежданные. Ремезов повернулся к охране. — Его погрузить в машину! Быстро! Мне еще нужны его ответы!